«Ты хоть понимаешь, что натворил?» Крепкий кулак дяди с силой грохнул по столешнице, и посуда, расставленная для чаепития, жалобно звякнула. «Это же преступление, за которое каторга положена!» — продолжал бушевать Игнат Иванович. «Уймись, Игнат!» — голос деда прозвучал негромко, но так, что дядя невольно поперхнулся следующей фразой. — И в будущий раз, прежде узнай все как следует, а после уж решая, голос подниматель в ноги кланяться, — невозмутимо продолжил старик, поднося к губам чашку с чаем. «Вот — это про что, папенька? — насторожно уточнил Игнат Иванович. — А про то, что упыреть эти его голову получить желали? — Как эту голову? — окончательно растерялся дядя. — А вот так. Расскажи, Егорка, только с самого начала. Коротко скомандовал дед, и парень, вздохнув, негромко заговорил. Внимательно выслушав каждое слово, Игнат Иванович растерянно крякнул и, покачав головой, недоуменно уточнил. — Егорушка, ты уверен, что все правильно понял, Они хотели именно головы твоей? — Да, про той Архипыч слышал, — решительно кивнул Егор. — Мы потому решили подобное сделать, чтобы разом им показать, что вот так запросто ее не получить будет. К тому же в лицо меня именно тот помощник знал. Они потому и решили голову мою получить, чтобы ошибки не было. Все остальные только общее описание внешности знали. Ну и бумаги, конечно. Думаю, вам они по службе очень в строку пришлись. Лукаво усмехнулся парень, незаметно подмигивая деду. Тут и спора нет, растерянно кивнул Игнат Иванович простецким жестом, почесывая затылки. Только как теперь прикажешь объяснять, откуда они у меня взялись? «По случаю достались», — пожал парень плечами, не понимая, что и кому дядя должен объяснять. «А вообще я те бумаги лично для вас добывал, дядюшка, а все остальные мне неинтересны». «Это ты к чему?» — не понял дядя. «А это он к тому, что докладывать о знаниях своих всем подряд не надобно», — язвительно отозвался Иван Сергеевич. «Сам знаешь, вот и пользуйся. И не все сразу в дело пускай, разбери как след, а уж после выбери, что важнее, что срочно». — Оно понятно, — кивнул Игнат Иванович, спустив тяжкий вздох. — Ты уверен, что вас с казаком никто не видел? — уточнил он после короткого молчания. — Учти, и полиция и жандармы на сами землю роют виноватого ища. Прознают, тут уж никто не поможет, тут и до плахи недалече. — Я, дядюшка, даже отвечать на этот вопрос не стану, — отмахнулся Егор. — Мне с самого начала понятно было, что приметь нас, кто и не миновать беды. Так что с того дела никто даже ящика не найдет, не то что ножей. А без того вины нашей никак не доказать. — Да, уж вот не думал, что племянник у меня таким башебузуком окажется. — Почище мамлюка Османского ножами орудуешь, — растерян проворчал Игнат Иванович, с изумлением разглядывая парня. — Я, дядюшка, первым никого не трону, но коль кто задеть попробует, тут уж пощады не будет. Меня уже раз убивали. — Хватит, — жестко отрезал Егор. — Крепко тебя та история изменила, — мрачно проворчал дядя. — Я, дядя, сын боевого офицера, и то, что сам я военным не стал, не означает, что случись беда крови, испугаюсь. Уж простите, но дворянство, суть служила в сословии, дворянин, не умеющий пользоваться оружием, уже не дворянин, а мещанин, — гордо выпрямившись, твердо ответил Егор. — Славно, — сказал внучок, — одобрительно усмехнулся дед. — А ты, Игнат, чем ругаться до да ногами топать, лучше порадовался, что племянник у тебя не размазня какая, а настоящий мужчина растет. — Да я-то радуюсь, но ведь как бы из-за того дела беды не случилось. О том беспокойство имею, — быстренько выкрутился Игнат Иванович, не решаясь спорить с пожилым отцом. — Сказано, с умом они все сделали. К тому же там еще и Архипыч за ним присматривал. Я его о том особо просил, — многозначительно пояснил старик. — Ладно, все одно у не воротишь, — помолчав, махнул Игнат Ивановича рукой. — А что ты там за стройку на реке затеял? — сменил он тему. — Да попался мне тут случаем добрый мастер-кузнец. Вроде как и мастер добрый работать умеет, а все одно никак из нищеты не выберется. Не мой он. слышь, хорошо, а сказать не может. Вот я и решил в имени его забрать. В деревнях у нас кузнецов, почитай, нет. Один имеется, да только ковали из него не очень. Даже, сказывая, лошадей толком перековать не может. Вот я и решил ему тут добрую кузню поставить. Глядишь, и в хозяйстве порядку больше будет. — Это ты, выходит, для кузни водяное колесо ставить хочешь? — удивленно уточнил Игнат Иванович. — Ага, а с него и мельничку еще небольшую. Попробую бумагу делать, — улыбнулся Егор, которому и вправду пришло на ум начать производство собственной бумаги. Книг в свое время он прочел немало, и процесс изготовления такого продукта представлял себе очень хорошо. Осталось только воплотить все свои воспоминания в жизнь. Ведь, по сути, в самом процессе и вправду не было ничего особенного. Измельчитель, котел для выпаривания смеси и гладкие листы металла, на котором смесь будет сохнуть. Подумал он и о том, чем именно топить печь под котлом. Как выяснилось, уголь для отопления домов тут уже вовсю использовали, закупать его можно было пудами. А началось все с того, что, начав в очередной раз что-то записывать, Егор три раза подряд вынужден был переписывать все с самого начала. Перо цеплялось за древесные вкрапления в бумаге и сажал на написанную жирную кляксу. Как выяснилось, хорошей бумаги тут было просто не найти. Шершавая, отдающая в желтизну, да еще и толстая, она напоминала картон плохого качества его времени. К слову сказать, стальные перья тут уже тоже появились, но от этого было не легче. Кончик пера тут еще был острым, и частенько ли царапал, или просто рвал бумагу. Вот и решил парень зайти в небольшую мануфактуру, чтобы хоть как-то себя занять, а главное — получить на руки свободные, чистые деньги. Ведь добытые в нападениях финансы мало сохранить, их еще нужно как-то легализовать. С учетом того, что ему тут еще не было нужного возраста, сделать это можно было только так, благо дед его во всем поддерживал. Старику явно нравилось, что Егор не тратит время на дурные забавы или не грезит наяву со сборниками стихов в руках, а пытается проявить себя как хозяин. Получится что-то с мануфактурой или нет, непонятно, но дело все равно есть дело. А даже если не получится, все оставшееся всегда можно будет приладить к чему иному. Так что на берегу речки мужики старательно ставили за пруду и вбивали в дно сваи для водяного колеса. Заодно и ставили крепкий каменный сарай. Сам Егор с удовольствием занялся бы изобретением всякого оружия, благо автоматических пистолетов, винтовок и автоматов он за время службы успел выучить наизусть. Но тут нужно было иметь хоть какое-то представление и знание о литье, слесарных работах и металловедении, так что приходилось пользоваться тем, что есть, но мысли о пистолетах с самовзводом его не оставляли, потому и решил он перетащить в имени немого кузнеца. Бумагу, значит, удивленно повторил Игнат Иванович, растерянно косясь на отца. А что тебе не так, не понял Иван Сергеевич. Добрая бумага любой конторе нужна. Глядишь, еще и доход с его задумки случится, а сложится, так сам же первый той бумаги попросишь. Ты хоть знаешь, из чего она состоит та бумага? Продолжал, недоумевая дядя. Ну, Ханьцы, к примеру, бумагу еще до Рождества Христова делали, ничего. И делали они ее из бамбука. У нас тут его не водится, так что будем делать из того, что под рукой имеется. Все нужное я уже заказал. Привезут скоро. Спокойно пояснил Егор. И из чего твоя бумага будет? Не унимался дядя. Опилки древесные, тряпки старые, вода, извести мел немного. Все это в пыль перетереть, а после в большом котле выварить до состояния густой каши. По гладким листам разлить и высушить. После по нужному размеру обрезать и можно использовать. Коротко и быстро ответил парень, глядя ему в глаза. — Вот так просто, — не поверил Игнат Иванович. — Ну, в книге так написано было, так что пробовать станем, — пожал Егор плечами. — И много ты той бумаги сделать сможешь, — не унимался дядя. — Видно будет, — развел парень руками. — Думаю, все от котла зависеть будет. — Вот ведь удумал, — растерянно покрутил дядя головой. — Уймись, сынок, внучок доброе дел задумал. — А уж то из того получится, тут уж как бог даст, зато ни к вину, ни к безобразиям, каким у него тяги, нет. Пусть себе развлекается, — разом прервал все прения Иван Сергеевич. Егор, пользуясь паузой в разговоре, отхлебнул остывшего чаю, чтобы промочить горло, когда вошедший мажордом доложил деду. — Иван Сергеевич, тут вас снова жандармы спрашивают. — Меня, — удивленно уточнил старик. — Точно так. Говорят, дело у них серьезное. «Зови, голубчик!» — удивленно хмыкнув, велел хозяин дома. Вошедший в сопровождении молодого ротмистра полковник Веселовский, увидев все семейство в сборе, слегка смутился, но тут же, взяв себя в руки, вежливо поздоровался. Усадив их за стол, Иван Сергеевич вежливо предложил нежданным гостям чаю и, дождавшись, когда полковник пригубит чашку, осторожно поинтересовался. «Чем могу служить, господин полковник?» — До нас дошли сведения, что вашего внука хотят убить! — сходу рубанул жандарм, старательно отслеживая реакцию хозяев. — О как! — хмыкнул Егор, делая вид, что очень удивлен. — И за что же позвольте спросить? А главное, кто именно такое дело задумал? Хотелось бы еще понимать, за что. — То сказать, простите, не могу. Следствие идет. А за что отвечу? — вздохнул полковник, заметив, как старшие мужчины настороженно переглянулись. — И за что же? мрачно поинтересовался Игнат Иванович. За переводы его снова вздохнул Веселовский, кивая на парня. Каким-то образом кому-то стало известно, что Егор Матвеевич запросто переводит все восточные тексты, которые оказываются у нас в руках, и потому от него решено избавиться. — Вот так и знал, что помощь вам ничем хорошим не закончится, — фыркнул Егор сделанным возмущением. — Даже такого простого секрета сохранить не смогли. — Погоди, Егорка осадил его дед. «После ядом поливаться станешь. Что вы предлагаете?» повернулся он к жандарму. «Внуку вашему Иван Сергеевич лучше на время затаиться, а еще лучше вовсе из имени уехать. А мы пока тут сами разберемся», быстро ответил полковник, явно заранее заготовленным предложением. «Не еще чего», снова фыркнул парень. «Прикажете всю жизнь от ваших ворнаков прятаться?» «А что вы предлагаете?» устало повернулся к нему полковник. А опередить их. Сведения у вас имеются. Судя по всему, главных фигурантов вы знаете. Вот и задержите их, да поинтересуете, из чего вдруг они решили мальчишку невинного убить. Не сумел промолчать Егор. — И за что же, по-вашему, Еве задержать должен? — Их ехидно уточнил жандарм. — А за что обычно задерживают? — Думаю, за руки. Моментально нашелся Егор. — Можно и за головы. Глядишь, в процессе задержания они сами себе шеи посворачивают. — В империи нашей, молодой человек, закон имеется, и для подобных действий нужны серьезные и веские основания, — наставительно ответил полковник, расправляя роскошные усы. — Странно. Закон имеется, а в Арнаке всякие о том и не ведают, — ехидно отозвался парень. — Вон даже убийства замысливают и не боятся, так не проще будет их упредить, чтобы пусть над гробом не стоять от стада сгорая, что не справились. — Я так понимаю, уезжать вы не станете. — мрачно поинтересовался жандарм. — Нет, — жестко отрезал Егор, — а ежели скажете, кто сие действия задумал, обещаю, что в случае поимки отдать вам их живыми, а ежели нет, получите только их трупы. Уж чего-чего стрелять я умею, а один даже по имени не езжу. — Так и знал, что вы нечто подобное ответите, — зло проворчал жандарм, устало потирая лоб. Примчавшийся в имение полковник вид имел весьма примечательный. С первого взгляда было понятно, что известия у него не самые приятные. На этот раз встречал его Иван Сергеевич прямо на крыльце особняка, таким образом выражая ему свое недовольство. И то сказать, он приехал в имение уже третий раз за месяц. Это уже ни в какие ворота не лезло. И ладно, если бы какое серьезное дело имел, а то взял манеру со всякой ерундой приезжать. Именно это и было написано в физиономии старика, стоявшего на крыльце с заложенными за спину руками взиравшего на полковника так, словно видел перед собой какое-то недоразумение, а не офицера и дворянина. Сам же полковник, сходу приметив этот афронт, чуть скривился, но от начатого дела не отступил. Поднявшись на крыльцо, он коротко поклонился и, вздохнув, устало произнес, то и дело скашивая взгляд на стоявшего рядом с дедом Егора. — Иван Сергеевич, я вынужден произвести с вашим внуком официальный разговор. — Это по какому же, позвольте спросить, поводу? — холодно поинтересовался старик. — Мне надо бы знать точно, где он был примерно неделю тому ночью. От этого будет зависеть весь остальной разговор. — Так вы менее, где же ему еще быть? — удивленно ответил Иван Сергеевич, вопросительно посмотрев на парня. — Господин полковник, извольте объясниться, — вздохнув, решительно потребовал Егор, складывая руки на груди. — На каком основании вы решили задать мне подобный вопрос? — Людей, желавших вашей смерти, зарезали прямо в квартире, которую не снимали в городе, — чуть подумав, прямо ответил полковник. — А я тут с какого боку? — Егор изобразил на физиономии крайнюю степень удивления. — Вы ж сами отказались назвать мне тех убийц. — Отказался но, похоже, вас это не остановило», произнес полковник, глядя на него настороженным взглядом. «Для подобных заявлений, господин полковник, требуются веские основания. Они у вас имеются», процедил Иван Сергеевич, вклиниваясь в разговор. «Имейся они у меня. Разговор бы этот случился в моем кабинете», зло отозвался жандарм. «И плевать бы, что убийцы зарезали, но вся беда в том, что те убийцы подданы иного государства». — Погодите минуточку, — на назадачился Егор. — Вы хотите сказать, что от меня решили избавиться иностранные господа, и в том, что их кто-то убил, вы приехали обвинять меня. Однако интересны в государстве в нашем законы теперь. — Где вы были неделю назад, в ночь с третьего на четвертое число сего месяца, Егор Матвеевич? — жестко спросил жандарм. — Здесь, в имении, спал, — фыркнул парень, твердо глядя ему в глаза. — А ваш казак? Тут же последовал новый вопрос. «Также, здесь, в имении, спал», продолжал рубить фразы Егор. «И с этой минуты, господин полковник, все остальные разговоры будут вестись только в присутствии моего адвоката, как и разговоры с моим денщиком. Извольте явить официальное обвинение, раз смейте задавать нам подобные вопросы». «Как я уже сказал, будь у меня хоть какие-то факты, мы бы беседовали в моем кабинете, совсем на других условиях». — рыкнул полковник в ответ. — Вот и ищите самые факты. А то, как убийцу назвать, так право не имею, как обвинять без причины, так первый! — чуть подрагивающим от злости голосом произнес парень. Его и вправду взбесила сложившаяся ситуация. Ведь он прямо предлагал жандарму задержать возможных заказчиков и тем самым, если не посадить, то хотя бы напугать их тем фактом, что их планы раскрыты. — Вы не понимаете, молодой человек, — качнув головой, тяжело вздохнул полковник. — Вы главный, кому было выгодно подобное нападение. Ведь это именно на вас была объявлена охота. А значит, вы являетесь первым подозреваемым. В конце концов, вы должны были защитить свою жизнь. — Я бы ее защитил, если бы вы, господин полковник, не вздумали играть в секретность и разводить таинственность, — презрительно усмехнулся Егор. — Но вы решили, что моя жизнь не так важна, как ваш так называемый закон. А ведь я предлагал вам задержать тех людей, тем самым сломать им все планы. Но нет. циркуляры, заведенный порядок вам важнее. А что недоросли, которые вам же помогают, убить могут, то неважно. Главное, в бумагах порядок. Хватит. С этой минуты я с вашим ведомством никаких дел иметь не желаю. Раз уж даже жандармы тайны сохранить не умеют. За сим не смею более задерживать, господин полковник. Жестко закончил парень. «Не все так просто, Егор Матвеевич», — решительно задержал его полковник. «Ваш дядюшка каким-то образом смог вскрыть некий заговор при дворе. И все бы хорошо, но заговор тот скрылся при помощи бумаг, которые имелись у тех самых погибших лиц. Что скажете?» «Умеют они тут работать», — хмыкнул про себя Егор, рассматривая жандарма как какое-то ходячее недоразумение. «Ничего», — пожал он плечами. Дядюшка изволит в столице работать, а я тут, в имении под Москвой, живу. И откуда у него некие бумаги взялись, не ко мне вопрос. Он, в конце концов, в той каше уже который год варится, знает, как и что делать. Из речки вашей двух зарезанных бывших каторжников выловили. Тоже скажете, что не ваша работа?» — не унимался жандарм. «Господин полковник, вы теперь каждого зарезанного станете на моего внука вешать?» Тоном, которым можно было резать стекло, поинтересовался Иван Сергеевич. — Да, мальчик непрост, умеет за себя постоять. Так ведь тут ничего удивительного нет. Отец его, царством Небесное, боевым офицером был, и сын обучил всему, что любой офицер и дворянин уметь должен. Или теперь умение защищать себя в нашем государстве стало причиной для осуждения? — Никак нет, — мрачно вздохнул полковник. Но даже умение защищать себя не дает никому права вершить самосуд. — Не понимаю, о каком самосуде вы тут толкуете, — фыркнул Егор, чуть пожав плечами. — Кто собирался меня убить, я не знал, как и не знал и самого того факта, что на меня охота объявлена. Из имения я никуда не выезжал, нужды не было. Денщик мой всегда при мне был. А то, что тех желающих моей смерти зарезали, только ваша главная боль. — Каторжных, говорите, в реке выловили? Так, может, те каторжные должны были меня убить, да только чего-то с хозяевами своими не поделили? В таком разе вам виновных надо, к примеру, на хитровке искать, а не на честных людей напрасно возводить. Есть еще что-то? Значит, казак ваш от вас не отходил и из имени не выезжал никуда?» Чуть помолчав, упрямо повторил жандарм. «Именно так, господин полковник», — жестко ответил Иван Сергеевич, которого этот разговор уже явно достал. И в следующий раз извольте прислать вызов в ваше ведомство, прежде чем соберетесь нанести нам очередной визит. Отныне все беседы на подобные темы будут проходить в присутствии нашего адвоката. Желаю здравствовать». Последняя фраза означала, что разговор окончен, и продолжать его хозяин дома не собирается. А все вместе давало понять, что больше в этом доме для жандармского ведомства места нет. Короче говоря, все вон. Тяжело вздохнув, полковник коротко козырнул и, развернувшись, направился к своей коляске. Проводив транспорт взглядом, Егор презрительно усмехнулся и, не удержавшись, негромко добавил «не удержавшись». Слыхал я, что блатные подобные встречи с полицией и жандармами называют «на понт взять». Прежде не понимал значения этих слов, теперь точно знаю, что они означают. «И что же?» — проявил дед вялый интерес. «Пугал!» — зло усмехнулся парень. А пока пугал, смотрел, как мы все это воспримем. Главное, чтобы было за что зацепиться. А там уж придумал бы, как все это дело размотать. Да только не на тех напал. — Я так понимаю, помогать им ты более не станешь? — задумчиво уточнил дед. — Нет, дедушка, всему предел имеется. И терпению человеческому тоже. Уж если решил в чем-то обвинять, так хоть бы какую зацепку на руках имел. А то решил, как с какими-то каторжными. Кулак к носу поднес, мы испугались. — Тебя, пожалуй, кулаком напугаешь, — тихо рассмеялся Иван Сергеевич. — У самого кулаки, слона молотки. Видал я, как ты мешок свой колотишь. Живому человеку после таких ударов только останется, что зубы выплюнуть. — Я, дедушка, сам первым никого не трону, но, ежели кто лезть вздумает, уж прости, пощады не будет, — твердо ответил Егор, не принимая его веселья. — Верно, — решил внучок, — одобрительно кивнул старик. — Так и живи, а я тебе помогать стану. «Вместе любого ворога одолеем», — закончил он, вдруг обнимая парня. От этих слов в груди Егора неожиданно потеплело, а в глазах почему-то начало щипать. Только теперь он вдруг понял, что у него и вправду есть самый настоящий дед, который его любит и готов защищать от всего мира. Это было странное, но очень приятное чувство, которого в прежней жизни он просто не знал. Никогда. «Пойдем, внучок, в дом. Прикажу самовар спроворить». Почаевничаем, спокойно, да подумаем, когда лежить станем, украдко утерев глаза, предложил старик. Они прошли в малую столовую, где слуги уже принялись на кровать на стол. Усевшись, Егор дождался, когда они с дедом останутся одни, и отхлебнув напитка, тихо спросил Деда, ты о чем поговорить хотел? Понимаешь, Егорка, расправляя усы, негромко заговорил старик, там на крыльце ты все верно сказал. И то, что полковник тут приехал тебя на это, как его, понт брать, я тоже понял. Слова такого не слыхал, а понять понял. Но ведь и они же не просто так сюда приезжали. Сам понимать должен. Им переводы твои шибко надобны. А не их, тяжко им придется. А это уже не личное. Тут дела имперские, вот и думай, как тут правильно будет. Да бог с ними, — отмахнулся Егор. Но управляли же они как-то прежде без меня. Вот и теперь управятся. Вон, в университете куча профессоров всяких. Переведут. Так Как-то оно так, да только у тебя оно все ловчей выходит, — вздохнул старик. — Хотя должен признать, повел себя тот полковник некрасиво. Понятно, что беда случилась, но ведь и совесть иметь надобно. Впрочем, решай сам, внучок. Ты хоть годами и мал еще, а головой, похоже, давно уже вырос. Так что как сам решишь, так тому и быть. — Не беспокойся, дедушка, — помолчав вздохнул Егор, мысленно признавая его правоту. — с Месяц-другой переждем, а ежели сами приедут, там видно будет. А ты и вправду решил сам бумагу делать? Вдруг сменил дед тему. Блин, ну у тебя и переходы, — фыркнул Егор про себя. Да, вспомнил просто, как в одной книге прочел, что делать ее не так и сложно. Вот и решил попробовать. А вдруг получится? Выходит, сработала память моя, — быстро пояснил он, разводя руками. — Так ты той задумкой решил память свою проверить? — удивился старик. — Ну, ежели получится, будет еще один источник дохода, — хмыкнул Егор. — А ежели нет, — не унимался Иван Сергеевич, — что тогда? — Еще чего придумаю, — вздохнул парень, про себя ища способ использовать все задуманное в других местах. — Ну, может, оно и правильно, — помолчав, хмыкнул Иван Сергеевич с неожиданным азартом. — Ты, Егорка, делай все, что задумаешь, а я помогать стану. Глядишь, вместе управимся с твоей бедой. А за деньги покоен будь, семья наша хоть и не миллионщики, но и грошей не считаем. Так что покоен будь. — Деда, у меня теперь денег на любую блажь хватит, — рассмеялся Егор. — Сам же видел, сколько мы стал того взяли. — Деньгами можешь распоряжаться, как сам решишь, а вот с камушками пока осторожен будь. Не надобно, чтобы кто узнал, что это ты их продаешь, — наставительно посоветовал дед. Слушая его, Егор понимал, что старик абсолютно прав. В той шкатулке, что он приволок из квартиры помощника-посла, обнаружилась целая россыпь всяких драгоценных камней. В гемологии парень разбирался как накопытные в цитрусовых, но по цвету приблизительно мог отличить сапфир от рубина. Но в той шкатулке было примерно пара горстей крупных камней всяких сортов, в том числе и настоящих алмазов. Спустя два месяца с того дня Егор стоял в своей мастерской, держа в руках новенький лист бумаги, и, не веря собственным глазам, пытался понять, что же именно у него получилось. Стоявшие рядом подростки с интересом наблюдались за его манипуляциями, ожидая вердикта. Скинув бумагу над головой, парень прикинул лист на просвет, потом слегка помял уголок, а после, забрав у Архипыча специально принесенную с собой чернильницу и ручку, принялся быстро рисовать на бумаге чертиков, рожицы и тому подобную ерунду. К его огромному удивлению, чернила легко впитывались в бумагу и не растекались. А самое главное, они не пробивали бумагу насквозь. Это означало, что плотность ее была на уровне. Написав по памяти несколько строчек из какого-то стихотворения, Егор еще раз проверил лист на просвет и, растерянно усмехнувшись, объявил. «Получилось! У нас получилось, парни!» От удивления и восторга парень чуть не забыл, где находится, но стоявшие вокруг подростки не обратили на эту оговорку никакого внимания. Сейчас для них было важно совсем другое. Слова молодого хозяина имени означали, что они не зря работали и теперь могут быть уверены, что в этой мануфактуре места им обеспечены. Как ни крути, Егор платил им за работу живыми деньгами. Пусть не велик доход, но все равно живая копеечка в хозяйстве. Забрав у Егора испорченный лист, Архипыч помял бумагу пальцами, также проверив ее на просвет, удивленно хмыкнул. — Вот ж не думал, что у тебя получится, барич. Это, выходит, мы теперь еще и бумагой торговать можем. — Чтобы торговать ее сначала, нужно сделать в нужном количестве, — отмахнулся Егор, про себя прикидывая, куда можно будет пустить такое количество нового товара. — Так это самое, сделаем, Ваш благородие, не изволь беспокоиться, уж теперь это точно знаем, чего и сколько в котел класть, — чуть приосанившись, заявил подросток, считавшись в этой ватаге кем-то вроде бригадира. И по возрасту самый старший авторитет у сельских мальчишек имел серьезный. Нужно отдать пареньку должное, он и вправду сумел организовать в цеху работу, наводя порядок и строго придерживаясь полученных указаний. Так что полученный результат, можно сказать, и его заслуга. Добри, прикинув кое-что к носу, решительно кивнул Егор. — Пока работайте, а я подумаю, что дальше с бумагой делать. А за это, — парень качнул в руке лист бумаги, — всем премия будет, по пяти копеек каждому. Но учтите, теперь вся бумага должна быть не хуже этого листа. — Нам опозориться никак нельзя, иначе вам жалований не видать, и у меня убытки будут. — Никифор, ты точно помнишь, чего и сколько в котел сыпал? — повернулся он к бригадиру. — Покоен будь, барич, — решительно кивнул подросток. — Все как есть, помню. Вот сейчас, как эти листы высохнут, станем новую часть запаривать. — Учти, парень, чуть чего с тебя спрос будет, — погрозил ему пальцем Архипыч и, жестом отозвав Егора в сторону, тихо добавил это барич, прежде чем их премии баловать, пусть для начала свое старания как следует покажут. — Да бог с ним, дядька, — отмахнулся Егор. — Не обеднеем, зато мальчишки лучше стараться будут. — Ну, может и так, — подумав, нехотя согласился казак. Оставив мальчишек работать, Егор прихватил из готовой партии пару десятков листов и, усевшись в легкую коляску, отправился домой. Нужно было деду похвастаться полученным результатом. Управлявший коляской казак подогнал транспорт к самому крыльцу и, спрыгнув на землю, деловито поинтересовался, отирая лошадь пучком соломы, выдернутую из проезжавшей мимо телеги. — Еще поедем куда, барич? Или басты на сегодня? — Хватит, пожалуй, — чуть подумав, качнул Егор головой, вылезая из коляски. — Пока теперь с дедом поговорю, пока все дела обсудим, глядишь, и вечер. К Макару уж завтра съездим. Ты вроде сказал, складываются у него дела. С намеком напомнил парень. Идут к нему люди, одобрительно кивнул Архипыч. И то сказать, коваль он добрый, только с инструментом у него беда. Ложь там подковать или еще какую простую работу спроворить, на это есть. А чего серьезный, так и сделать нечем. А чего прежде молчал? наехал на него Егор. Я же говорил, ежели что для доброй работы надобно, пусть сразу скажет. Да как он скажет, куль не мой, развел казак руками. А теперь ты как узнал, что ему инструмент надобен? — ехидно поинтересовался Егор. — Да он кое-как руками показал, — смутился Архипыч, почесывая в затылке. — Добре. Завтра съездим к нему, попробую сам понять, что ему для работы нужно, — принял парень решение, махнув рукой. — А после сам с ним съездишь, купите нужное. — Да как же ты про то узнаешь, барич? — не понял казак. — Он же не мой и грамоте не разумеет. — Завтра сам увидишь. Это проще один раз показать, чем три часа рассказывать, — усмехнулся Егор. — Добре. Я тогда лошадку распрягу и к себе пойду, — помолчав, кивнул Архипыч. — Что-то спину ломить стало, — прокряхтел он, потирая поясницу. — Видать, к дождю? Старый стал, чтоб его! — глухо выругался он, беря лошадь под узцы и направляясь к конюшне. Проводив его взглядом, Егор легко взбежал на крыльцо и прямым ходом направился в кабинет деда. Тот сидел у окна в своем любимом кресле с газетой в руках и спинсне на носу. Увидев внука, старик обстоятельно сложил прессу, отложив в сторону, усмехнулся, окинув парня лукавым взглядом. Судя по твоему виду, у тебя что-то получилось, угадал? Как в воду смотришь, дедушка? Вот посмотри, улыбнулся Егор в ответ, протягивая ему прихваченную с цеха бумагу. Ощупав, проверив на просвет и едва не попробовав продукцию на вкус, дед удивленно хмыкнул и покачав головой, проворчал. И вправду получилось. И много у тебя такого? Ну, сейчас в цеху три десятка листов сушатся. Надо будет еще листовой латуни закупить. Еще хотя бы два десятка кусков. Хочешь за раз по полсотни листов бумаги делать? Деловито уточнил дед. Это минимум, который может выпускать наш цех в день. А если взять не два, а семь подходящих кусков, то в процессе можно будет не делать перерывов. Пять десятков сохнет, еще пять готовы для заливки. Только сушилку надо будет переделать. Вспомнил парень свою идею. Ага. Это выходит сотня за два дня. В седмицу три сотни листов. Пачки, что в лавках продают, по две сотни в пачке. Выходит шесть пачек в месяц. Для открытой торговли маловато получается. Выдал старик свой вердикт. Ну, лиха беда начала, пожал Егор плечами. Сейчас главное сам процесс наладить, а дальше расшириться можно. Пока будем на склад работать. Запас в таком деле всегда нужен, одобрительно кивнул дед. Добро, раз уж сложилось, доводи до конца. Дело доброе, не бросай. И не собирался, решительно тряхнул парень головой. Наоборот, думаю, как расшириться. Не торопись, слегка осадил его Иван Сергеевич. Обдумай все прежде. Для того и пришел, развел Егор руками. Передохни, покуда, за ужином поговорим, усмехнулся дед. «А жандармов никого не было», — уточнил Егор уже в дверях. «Похоже, крепко ты их обидел в прошлый раз», — тут же поддел его старик. «Я!» — растерялся парень. «А кто же еще?» — продолжал веселиться Иван Сергеевич. «То их едва не по матушке послал. Вот они и обиделись. Сам ведь тому полковнику сказал, что не желаешь более с ними дело иметь. Вот и не едет». «Ну и славно. Глядишь, уймутся». Усмехнулся Егор в ответ и отправился приводить себя в порядок к ужину. Обед они с Архипычем благополучно пропустили, увлекшись работой в цеху. Умывшись и переодевшись, он прошел в столовую, где его уже поджидал дед. Они едва успели отдать должной наваристой ухе, когда в столовую стремительным шагом буквально ворвался Игнат Иванович. От удивления дед с внуком только недоуменно переглянулись, перестав жевать. Весело усмехнувшись, Игнат Иванович обнялся с отцом и, ухватив парня за плечи, возбужденно проговорил. — Ну, Егорка, а удача тебя не оставляет? — Это вы к чему, дядюшка? — насторожился парень. Что стряслось? — Бумаги, что ты мне прислал с того британца, очень мне в делах помогли, и император рвение мое отметил, а как узнал, что в деле том ты мне помогал, приказал тебя снова пред его очи явить. — Это зачем еще? — включил Егор режим паранойка. А затем, что ему стало интересно, как ты те бумаги вдруг добыл, вздохнул Игнат Иванович, разом отбросив всю веселость. И теперь, друг Ситный, нам надобно как следует подумать, что ты ему отвечать станешь. Дядюшка, а какого, простите, хрена ему вообще о том известно стало? Не удержавшись, вдруг зарычал Егор. Я же просил никому не рассказывать. Ты что же хочешь, чтобы я императору в глаза лгал? Возмутился дядя. — Не обязательно было лгать, можно было ответить, что документы у вас оказались случайно, ведь так оно и было, все случайно получилось, — нашелся парень, остывая. — Егор, всякому лукавству есть предел, — помолчав, вздохнул Игнат Иванович. — В этот раз нам придется пройти по самому краю, но лгать царю в глаза я не стану. — О, времена у нравы, — грустно усмехнулся про себя Егор, лихорадочно ища выход из положения. — В общем, так. Бумаги те я случайно на хитровке нашел. Пошел туда посмотреть, что это вообще такое, и увидел ту записную книжку. Приметил, что там все на английском писано и купил. Рубль серебром отдал. Но так как языка толком не знаю, решил вам отправить. А вы уж как разобрались, что в ней стали свои дела крутить. Это моя часть версии. А уж что вы, дядюшка, говорить станьте вам решать. Ехидно закончил он, решив не отступать от придуманного ни на букву. А почему на хитровке? Не понял дядя, внимательно его слушая и чуть кивая в такт словам. «Да потому что все варнаки московские там обитают», — рыкнул Егор, начиная терять терпение. «Прав он, Игнат», — вмешался в разговор Иван Сергеевич. «Во всем прав. Ты же сам тут нам кричал, что те бумаги тебе весьма полезны будут, и просил нас осторожными быть. А сам едва царя увидел и забыл про все, а вот теперь выкручивайся». «Папенька!» Растерянно проблеял Игнат Иванович, явно не ожидавший подобного наезда. — Что, папенька? — фыркнул старик в ответ. — Или ты решил, что для меня правду перед царем важнее родной крови станет? — Учти, Игнат, подведешь его под дознание, сам тебя проклянул. Сказано тебе, купил он ту книжицу на хитровке, и весь сказ, на том и стой. — А у кого купил? — помолчав, осторожно поинтересовался дядя, явно пришибленный такой угрозой отца. Впрочем, Егор и сам не ожидал от старика такого. В это время угроза предать проклятию от родителя дорогого стоила. И такими вещами тут не шутили. — У кого дело десятое, придумать можно, — отмахнулся Егор. «Придумать — Придумать? — окончательно растерялся Игнат Иванович. — Но как? — Да что там сложного, — фыркнул парень. — Такую рожу опишу, что чертям тошно станет. Пусть жандармы пятки сбивают ища. — Но ведь это ложь. Ты собрался царю лгать? — растерянно возмутился дядя. — Я в угоду вашей глупой честности на каторгу отправляться не собираюсь, — разозлившись, зашипел Егор в ответ. — Всему предел имеется. Или вы хотели, чтобы те варнаки и меня и дедушку ночью зарезали? — Егор, — ахнул Игнат Иванович, — я помню, как меня звать, — продолжал шипеть парень. — Но имейте в виду, коль выбор встанет между своей жизнью, жизнью моих близких и тем, что надо будет царю солгать, солгуй не поморщусь, и плевать мне, что он царь и помазанник божий. Родную кровь я в первую голову спасать стану на всякие глупости, не оглядываясь. — Я, конечно, не ангел совсем, но ты, Егорушка, и меня переплюнул, — качая головой, растерянно проворчал Игнат Иванович, бросая на деда растерянный взгляд. — Перед тобой сын настоящий воин сидит, — тихо вздохнул Иван Сергеевич. — Ты лучше запомни, что он тебе сказал, и на том стой. А дальше как бог даст. Луч вон, глянь, там, на комоде. Усмехнулся он, кивая в нужную сторону. Игнат Иванович растерянно поднялся, подойдя к комоду, и взял с него несколько чистых белых листов бумаги. Быстро перебрав их и не надея никаких записей, дядя недоуменно уставился на старика. — Не понял? То его мануфактуры бумага. Сделал все-таки! — лукаво усмехнулся Иван Сергеевич, подмигивая внуку.